Глава 4. Повышение цифровой грамотности. Впервые понятие цифровая грамотность было предложено в 1997 году учёным Полом Гилстером. Он считал, что цифровая грамотность включает в себя способность получать, понимать и объединять цифровую информацию. В частности, он имел в виду такие навыки, как поиск по сети, чтение гипертекста, оценка цифровой информации, её объединение и другое. Тем самым он чётко отделил цифровую грамотность от обычной умение писать и читать печатную продукцию. На практике понимание цифровой грамотности постоянно расширяется, совершенствуется под новые требования реальности. Сегодня цифровой грамотностью можно считать умение оперировать цифровыми ресурсами в условиях появления новых технологий, начиная от получения, понимания и объединения до оценки информации и обмена ею. Словом то, что даёт людям способность участвовать в социальных процессах. Цифровая грамотность включает в себя способность получать цифровые ресурсы и отдавать их. Цифровая грамотность главный навык в реалиях 21 века. Повышение цифровой грамотности как отдельного человека, так и населения целой страны имеет огромное значение. Что касается уровня цифровой грамотности индивидуума, Он влияет на способность человека адаптироваться под требования времени, на то, сможет ли он в условиях колоссальных объемов информации находить нужные данные, передавать их, пользоваться возможностями, которые дают цифровые мультимедиа. Что же касается всей страны, то общий уровень цифровой грамотности населения в целом складывается из уровней информационного образования каждого отдельного гражданина. И это, в свою очередь, влияет на культурный уровень народа, вплоть до того, когда он не может быть в сможет ли он в эпоху цифровой экономики помочь стране выйти на передовые позиции в сфере инноваций всё больше стран и организаций уделяют огромное внимание роли и значению цифровой грамотности среди навыков 21 века предложенных американской организацией партнёрства по поддержке навыков 21 века цифровая грамотность рассматривается как первое и главное качество которое необходимо развивать В развитых странах также активно разрабатываются меры по повышению уровня цифровой грамотности. В США сформирована многосубъектная, диверсифицированная, многомерная система обучения. Правительство разработало специальную политику для повышения цифровой грамотности населения, финансировало создание необходимой инфраструктуры, как фундамента обучения основам работы с цифровыми технологиями. Работники сферы образования, отвечающие за подготовку обучающих программ, провели ряд научных системных исследований и разработали комплекс продуманных стандартов, которые реализуются средствами диверсифицированной учебной системы. Социальные организации играют не менее важную роль в этом процессе. С одной стороны, они вносят предложения по разработке политики, с другой дают независимых педагогов, активно заполняя пробелы, которые не могут заполнить правительство и система образования. Как и в США, В Европе также сформировалась система, развитие которой ведётся на трёх уровнях: правительство, образовательные учреждения и общественность. Правительство в основном играет роль руководителя и разработчика системы цифровой грамотности. Программы образования в образовательных учреждениях не предусматривают создания отдельных учебных курсов по цифровой грамотности, а встраивают их в курсы по другим дисциплинам. Что же касается общественности, Её ответственность за образование, в отличие от того, как это реализовано в США, возлагается не на экспертные и исследовательские институты, а на библиотеки и библиотечные ассоциации. Так в Европе сформировалась своя уникальная и эффективная модель. Японская модель показала отличную результативность, так как построена на практическом опыте населения, а не на пассивном обучении. Постоянно обмениваясь цифровыми ресурсами, люди самостоятельно повышают свой уровень цифровой грамотности. точки приложения силы в повышении цифровой грамотности. Повышение уровня образования трудящихся. Цифровая эпоха предъявляет высокие требования к уровню цифровой грамотности, необходимой для многих профессий. Растущее разнообразие форм организации труда влечёт за собой рост применения компьютеров или мобильного оборудования. А если работа выполняется в формате онлайн, то от претендента на вакансию или работника, желающего расти по карьерной лестнице, Требуется по меньшей мере базовый уровень навыков работы с цифровыми технологиями. От специалистов более высокого уровня, нанимающие компании требуют более обширных знаний компьютера и интернета. Это необходимо условие выполнения ими своих профессиональных обязанностей и повышения трудовой эффективности. С теми же требованиями подходят и к работникам физического труда. Даже если наниматель относится к производителям или компаниям розничной торговли товарами повседневного спроса, Он всё равно ведёт сбор и анализ данных о продажах, чтобы не отставать от рынка и сохранить свои конкурентные позиции. А для сбора и обработки нужных ему цифровых ресурсов, которые бы позволили получить информацию и сделать заключения, требуется определённый уровень владения цифровыми технологиями. Вот почему в новой эпохе повышение цифровой грамотности необходимо как офисным служащим, так и работникам физического труда. Сокращение цифрового разрыва. Цифровой разрыв в основном включает в себя два аспекта. Первый в плане цифрового оборудования и цифровой инфраструктуры, и второй в сфере цифровой грамотности. Поэтому сократить разрыв помогут как ускорение строительства цифровой инфраструктуры, так и повышение уровня цифровой грамотности. Будь то цифровое поколение или цифровые мигранты, всем им сегодня необходимо умение общаться с новыми технологиями, мультимедийными и цифровыми ресурсами. Так цифровой разрыв превращается в цифровые возможности. Освобождение сетевого пространства. В эпоху взрывообразного роста объёмов информации всё большую ценность цифровая грамотность приобретает в прикладной сфере социальных средств коммуникации. Способность свободно выражать своё мнение в социальных сетях, умение дифференцировать громадный объём информации эти навыки зависят от того, насколько хорошо человек умеет пользоваться цифровыми технологиями. Они влияют на поведение пользователей в социальных медиа, определяют его самоидентификацию и то, насколько успешным он сможет стать в цифровую эпоху. Развитие креативности в цифровых мультимедиа отличный способ повысить навыки работы с современными цифровыми технологиями. Это может помочь человеку идти в ногу со временем, наладить коммуникации с другими людьми через социальные сети, передавать точную информацию и распознавать недостоверную. сохраняя чистоту интернет-пространства. Facebook, Google и прочие социальные медиа принимают активные меры по борьбе с недостоверными новостями. Так Facebook планирует сделать новую кнопку пожаловаться и с помощью обновлённого функционала внутренних алгоритмов бороться с распространением фейковых новостей. Помимо того, что делают государство и бизнес, чтобы предотвращать распространение недостоверной информации, Серьёзную помощь в этом оказывает и повышение уровня цифровой грамотности населения. Реформы в образовании для повышения цифровой грамотности. Всё больше стран вносит цифровую грамотность в систему национального образования. Стремясь идти в ногу с ускоряющейся технологической революцией, учебные заведения ставят перед собой методическую задачу повышать уровень цифровой грамотности учащихся. В современном мире информационных технологий Цифровая грамотность сама по себе стала важным элементом образования. Именно поэтому её значение в сфере образования стало решающим и требует от преподавателей определённых навыков работы с цифровыми технологиями, чтобы они могли передать учащимся необходимые знания. Кроме учебных заведений, ответственность за цифровое образование в эпоху информационных технологий взяли на себя и социальные организации, например, общественные библиотеки. постепенно формирует всё более совершенную цифровую среду, становится важнейшим проводником цифрового образования.